Глава 14. Чудак из звёзды. Ближе к обеду пришёл тюремщик. Помятое лицо и тяжёлый запах перегара ясно говорили о вчерашнем вечере. Под спортивной курткой тёплый свитер грубой вязки, что делал фигуру мучителя ещё более массивной. "Давай, собирайся. Что молчишь, как воды в рот набрал?" спрашивал Гела, подозрительно хмуря брови. Влад поднял скованную руку вверх, а в его гортани пылал огонь от крепкой чачи. Похититель шумно сплюнул на бетонный пол ища в кармане ключ, затем приблизился к пленнику, отстегнув наручник, крепко схватил за кисть Влада. В этот же миг дайвер шумно выплюнул в лицо крепкий алкоголь. Сука, я тебя зарежу. вззрел гела, схватившись за лицо одной рукой и растирая горящие глаза. Влад дёрнул кисть, высвобождаясь, затем ударил коленом в пах и со всей поспешностью устремился на выход. Заперев за собой тяжёлую металлическую дверь, прислушался. В тот же миг тяжёлый удар сотряс дверь. Варан! Варан этот чёрт сбежал! заорал Белуга из-за ровьяк. Дайвер чертыхнулся. Весь его план полетел к чертям, но сдаваться он не собирался. Прихватив по дороге отрезок ржавой водопроводной трубы, тихонько поднимался по лестнице из подвала. А позади бесновался мучитель. Парень, стараясь не шуметь, тихонько выбрался и приоткрыл люк. Глаза его потихоньку привыкали к яркому свету, и он огляделся. Просторное помещение небольшого дома, простая мебель, тёплая газовая пушка посередине нагоняла тепло, выжигая кислород. На оконные проёмы приколочена прозрачная плёнка вместо стёкол, а во дворе урчала двигателем машина. Второй похититель, прихрамывая на правую ногу, обходил лужу, направляясь к автомобилю. Внезапно он остановился, затем сунул руку в карман, доставая телефон. пару фраз, и мужчина изменился в лице. Выхватив пистолет, стремительно устремился к входу. Влад чертыхнулся, затем спрятался за стеной, занеся своё оружие над головой. Скрипнула входная дверь, затем раздались шаркающие шаги. Зря ты, барашек, сбежать решил. Гела тебе этого не простит. Сломает сначала одну ногу. Потом вторую громко кричал в пустоту хромой: "Куда ты сбежишь? Тут не спрячешься. Куда идти, не знаешь? Выходи по-хорошему, потом поздно будет". Мелькнула тень в проёме, позже показалась рука с пистолетом. Влад со всей силы ударил по кисти, выбивая пистолет. Раздался вой похитителя. Дайвер уже не скрываясь, выпрыгнул наружу, глядя в искажённое гримасой боли лицо. Собрав всю злобу, книгоходец нанёс второй удар по поколеченной ноге. Секундой позже тяжёлое тело рухнуло на бетонный пол. Ходок отбросил трубу и рванул на выход. Подскользнувшись на луже во дворе, грохнулся и больно ударился. Быстро поднявшись, прыгнул за руль Нивы. Руки дрожали от адреналина, но Влад усилием воли заставил себя успокоиться. Сделав три глубоких вздоха, выжал сцепление и воткнул первую передачу, выжимая акселератор, медленно отпускал сцепление. Нива дёрнулась и потихоньку поехала вперёд. Драйвер бросил беглый взгляд в зеркало заднего вида и увидел Варана, что наводил пистолет левой рукой, упираясь плечом в стену. Влад пригнулся и нажал на газ. Следом раздались выстрелы. Осколками осыпалось лобовое стекло. Кожаное кресло вспухло разрывами, из которых тут же вылез синтепон. А одна из злых ос больно ужалила огнем плечо. Книгоходец выкрутил руль, ориентируясь на свежие следы протектора, позже с трудом воткнул вторую скорость. Рычаг коробки неприятно липнул, Медленно, но уверенно старый внедорожник набирал скорость. Боль в правой руке причиняла мучение, а футболка прилипла к спине от пролившейся крови. Влад огляделся на пригорке, пока не увидел впереди серое пятно Каспия. Получив ориентир, уже смелее воткнул третью. Настроение повышалось, а колотящееся сердце успокоилось. Между тем парень почувствовал слабость. Через 20 минут и тысячи ухабов показалась трасса, но в глазах уже темнело, а руки с трудом удерживали руль. Добраться до трассы, до дальнобойщиков или ментов, а там можно и отключиться. Главное добраться, главное. Читал молитву ходок, с трудом выкручивая руль. Влад повернул направо, чтобы Каспийское море было по левую руку. Пустая дорога позволяла вести автомобиль без опыта не отключаться. А главное, сознание покинуло драйвера. Машина потихоньку сползла в кювет, пока не врезалась в отбойник перед самым мостом, где и заглохла. Сквозь туман небытия долетали отрывки слов, фразы, будто вырванные листы из монолога дяди Гриши, хоть голос и был знаком. но звучал словно из пустой бочки. Искали тебя долго. Столько людей подключили. Уже отчаялись. А тут как тебе повезло. А ведь проезжали мимо, видели аварию, но торопились по адресу к тварям. Сквозь дымку небытия раздался голос Григория. Натан успел написать сообщение перед смертью. «Мой мальчик! Мой бедный мальчик!» Раздались всклипывания, а следом и приглушенные рыдания. Из больницы в тот же вечер жванул. Сбежал, чтобы в глаза старшему посмотреть. Порох резал и резал его за то, что продал тебя в рабство. А он все говорил и говорил, пытаясь вымолить свою долю. «И никогда не был книгоходцем, тем более выгоревшим. Я управленец, стадом заведую. Сука!» «А Натана, чтобы меня ослабить, моего мальчика на заклане отправил!» «Сбежали Игорь в первых рядах, с ним Егор. Да и бог с ними!» «Порох собирает бойцов по остальным адресам проехаться». Влад выдохнул и приоткрыл глаза. Лазарет на базе серых, справа от него сам левший дядя Гриша, посапывал в кресле каталки. На полу лежала бутылка с дренажом. Дайвер повел головой, осматриваясь. Капельница, тугая повязка на правом предплечье с маленьким красным пятном посередине. «Пить!» Только и смог произнести ходок хриплым голосом. В кабинете шахматиста шёл мозговой штурм, а в воздухе витал металлический запах пролитой крови. Григорий яростно стучал кулаком по столу, требуя немедленной расправы над всеми старшими. Ему вторил воинствующий порок, а на другой стороне баррикад стояли Михалыч и Матвей в попытках унять кровожадность товарищей. Как скот, сука! А отчёты по удоям, планы, графики? Дебит кредит фермер Хренов. А я как псина, как держи морда, около точное за стадом смотрел. Клянусь, ни копейки на себя не потратил. Сокрушался старик, бывший выгоревший клокотал от возмущения. Именно так себя и чувствует любой человек, чьи идеалы рухнули в миг, а самого его использовали самым циничным способом. Веть верил ему, старшим называл, первым после первого. "Рож, Гриша, пыль поднимать, горячку порежь". Матвей бумажки полистал, там такие суммы первому уходили. "Мама, не горюй", уризонил покрасневшегося Гришу порах, хотя, судя по сжатым кулакам и дёргавшейся щеке, с трудом держал себя в руках. Так до нас всех вокруг пальца покрутить мог только очень головастый малый. Но спросить нужно за всё. Почему девок у нас забрали? К чему эти переезды? Где бабки? Только обживёмся на одном месте, опять в бега. Подумай, потому что вместо погружений вы любовь крутили, а это расходы и потери. Вновь взорвался дядя Гриша. пока не зашёлся в болезненном кашле. Сплюнув в платок, продолжил. «А я... всё не понимал, как нас находят постоянно. В чёрном теле держали, чтобы шерсть больше и лучше давали, чтобы воли боялись. На тревоге и в ожидании постоянных провокаций. На вилы этих тварей! Без вил ни один мятеж не обходится». крестьянский способ борьбы за справедливость. Да. Я вот что скажу. Мне не нужна война. Я хочу спокойствия, мира, тихо проговорил Матвей. Я устал от белых, чёрных, серых, от рож ваших. Хочу дом, которого никогда не было. Хочу место своей в любой жопе мира. Удочку, речку и маленькую теплицу соседи хочу. Не вертухаев или сакамерников, а живых, простых людей с проблемами, болезнями и заботами. Семью уже заводить поздно, но ребёнка из детского дома бы взял. Пацана с дерзкими глазами. Спёкся агроном, скорчив гримасу, произнёс впорох. Сколько людей осталось? Игорь и Егор сдриснули, прихватив с десяток книг. Шахматист с двумя своими помощниками прихлебателями отбегались. Человек 5-6 сбежал после нашего кипеша, и того 15. 14. Глухо поправил Григорий. Ах, да. Смутился бывший ЗК. Хороший был парень. Помянем позже. «Может, молодой что дельного скажет?» «Помнишь ты, барон говорил про дома, которые защищали афганцы?» спросил Влад. «К чему ты клонишь? Старую гвардию подтянуть и дом отжать?» Недоверчиво нахмурился Порох. «Вас тогда только гласность спасла», направил мысль в нужное русло Цепнев. «Я купил дом в вершках за 340 тысяч. Согласись, небольшая для тебя сумма. Хорош, Влад!» Спокойная жизнь нам никто не даст. Начал было Матвей, как его тут же перебил дядя Гриша. Э, продолжай. Есть идея выкупить пол деревни и заселиться в ней. Затем закрыть посёлок от посторонних и рассказать всему миру о нашем маленьком сообществе. Кто мне продаст? Я паспорт держал последний раз, когда в Мордовии по удо вышел. Да тут у половины нет документов. А у второй есть, перебил плут о Влад. Сапоги прилетят через час после твоего признания. Прилетела со стороны. А если смотреть по закону, сколько тут людей находящихся в розыске? На кого заведено дело? Ха, может сработать. А что вояки? Это же не менты. А я же ли пол посёлка с камерами беспредел будут снимать. Вот за что меня ловить или сажать? «Был бы человек, а статья найдется», — сомневался Михалыч. «Тогда я в Гагский суд напишу про погружение, работу на генералов, подрывную деятельность в африканских странах. О, компромат!» — рассмеялся Григорий. Его смех прервал тихий старческий голос незнакомого Владу человека. До этого он сидел молча, упираясь на трость под бородком. Миром правят корпорации, молодой человек. У них много имен, много лидеров из своих ниш. Лозунги и рекламные акции только разные. Флажки, гербы, прочая атрибутика отличается. Одни называют себя концерном, вторые — коллаборацией, третьи — государством. И вот с ними спорить бесполезно. Ты для них ресурс. Какой как нефть и газ, восковые свечки и освещённые календари. Мода или желание, демократия и оружие. Потому и перепись населения ведётся, чтобы провести ревизию по головам. Пока ты делишься, ты живёшь. Пока ты нужен, держи пряник. А потом, пожилой на секунду остановился, подбирая слова, Самая большая собака съедает всех остальных. Одна корпорация накрывает территорию и не конфликтует со второй только к взаимной выгоде. А на стыке интересов начинаются войны. Религия зиждется на государстве, то в свою очередь опирается на бизнес. Продавцы наживаются на людях, которые тянутся к религии. Такой вот замкнутый круг тысячи механизмов встроены друг в друга а ты своим даром ломаешь устои для тебя и мне нечего предложить ничем тобой манипулировать и принуждать зарплата Ха. долг перед отчизной богатство женщина и наркотики Ха. ты за одно погружение принесёшь больше чем сможешь потратить за месяц хорошей жизни. А полученные эмоции с лихвой перекроют любое. Предложено изделие из пластика и микросхем. Твоя концепция казачьей вольницы или махновщины не нова, и мне понятно. Только анархизм давно уже успешный бренд. Как и Че Гевара, сатанизм, хиппи и рокеры. справедность и разврат всё монетизировано и имеет прайс и широкий перечень предлагаемых услуг с атрибутикой предать гласности можно но твой аккаунт заблокируют на видеохостинге видео признают экстремистскими тебя и на агентом Отличный повод прикрыть твою секто, а там уже ППСО подключится. Такого на основе твоих рассуждений напридумывают, раскопают одноклассницу, у которой ты воровал трусы или убил собаку. А может, и другой бред. Им поверят. Технология проверена и работает. А что тогда Купить заброшенную нефтеперерабатывающую станцию и основать своё государство, как когда-то сделали пираты. Собрать всех на ней? Под точечный удар звена истребителей? Ха!» Задал неудобный вопрос старик. «Критикуешь?» «Предлагай, Степан!» Перебил говорившего порох. «Парень в верное направление смотрел. Наверное...» на уровне интуиции ему не хватило совсем чуть-чуть опыта, размышлений, данных прожитых лет. Только это не одного дня и даже года задача. Нужно подготовить для своего появления почву и сознание людей, чтобы не было негатива или сопротивления. при появлении новой модели самосознания и самоопределения человека читающего будут недовольны, конечно, но с каждым годом всё меньше. Вот тогда и можно заявиться в нарядном костюме с корабля ха, на бал. И как это сделать? Удивился такому предложению Михалыч. «Так же, как и вы погружаетесь», — объяснял старик с умным и проницательным лицом. «Через книги. Как Чарльз Лютвич Джонсон пытался. Клайвом Стайплзом Льюисом предпринята отличная попытка. Наш Айзек Азимов молодец. Японец Митио Каку. Роджер Желязный». Лаймен Фрэнк Баум. Терри Пратчетт, братья Стругацкие и другие. Я тебя, кажется, понял. Ха, Алиса в стране чудес, Нарния. У Айзика, скорее всего, сами боги, а вот остальные, начал рассуждать порох. Гиперпространство, тёмное путешествие, погоня за Панкерой. Бесконечная земля града обречённый на память перечислял Степан. На самом деле их больше. Это те, кого я помню. Вот хороший путь, по моему скромному мнению. Путеводная нить Ариадны в лабиринте лжи и принуждения. По хлебным крохам шли Гензель и Гретель к родному дому. И к чему это их привело? спросил Влад. Вы спросили мои измышления. Я вам их дал, с тяжёлым вздохом произнёс старик. Война ни к чему не приведёт. Будь то партизанская или активные действия, силы слишком неравны. Это как краской бороться против танков. Но Если каждый тысячный житель мира сможет погружаться, то мир изменится сам. У каждого тысячного есть три друга, десяток родственников, сотня товарищей и знакомых. Вот тебе и сила, способная поменять всё. Только начинать нужно со сказок, колыбельных, Затем для подростков написать музыку, побуждающую к созерцанию и мечтам. Для взрослых свои сказки, где были и не были связаны, как змеи в брачный период. Для старшего поколения картины, уносящие их в иные миры. Во все времена состав неизменный. Автор, музыкант, художник, плут, романтик и герой, покачивая головой, произнёс Влад: "Мать моя женщина!" Изумился порах, поняв шокирующую правду. "Это что же получается? Мы всегда могли, поэтому вас всегда и делят, чтобы и не пересекались. Егор вроде просил, как там её?" Задумался Михалыч. "Не вспомню, ну не суди." чтобы автор написала книгу про дивный мир для погружений, а Ларису, чтобы иллюстрации к ней добавила. А ты, порах, обещал им загадку обман заложить в историю, добавить музыку, а там герой и романтик, что нырнут, держась за руки. Интересная идея. Только вот с реализацией как? Задумавшийся был дядя Гриша, размышлял вслух: "Напишите книгу про погружение. Дайте читателю отправную точку. Он сам найдёт свои миры", резюмировал Степан. "Мы всё забыли, как старшие читали сказки детям на ночь, вместо смартфона с мультиками, погружая младенцев в дрёму". Как мечтать вместе с подростками? Отвечай на их вопросы и удивляйся свежим краскам, что разглядели под другим ракурсом. Разоучились летать в своих мыслях, а всё воображение современного человека уходит на ложь и поиски заработка во все времена. Задача отвлечь человека от созерцания мечтаний и грёз. Нет музыки из новых достойных. Нет картин без пошлости. Автор мельчает, выпуская бумажную жвачку загадок, которые не решил Google. Тоже нет. Герой гибнут на войне за чужие интересы. роматик ищет не любовь и красоту чувств, а лишь материальные блага и удовлетворение потребностей. После этих слов кабинет погрузился в тишину. Не только дайверы, но и остальные утонули в мыслях. Лишь самый молодой парень юрзал на стуле, не понимая общего настроения. Хорошая идея. На крайний случай будет место для побега. А если ещё написать книгу для возврата? В общем, план такой. Я не возьму, дядя Гриша. Это твои деньги из схрона. Отпирался Влад. Не спорь со стариком. Это просто бумага, которая имеет ценность, пока на неё можно что-то обменять. Ты мне дал намного больше. Григорий крепко обнял дайвера, сдавив больное плечо. Свежая повязка тут же намокла красным. Затем развернулся к своему старому приятелю. "Беги его, Михалыч. Чую я, будет с него толк". Лагерь шумил и бурлил, как варево сказочной ведьмы. Местами вспыхивали краткосрочные конфликты, которые быстро гасли. Ссоры были не со зла, а от раздражённости и спешки. Грузились книги, разбиралась мебель, демонтировались провода и навесные консоли. Не участвовали в работе лишь дайверы и трое стариков. Давнишие друзья постояли в обнимку, шепча на ухо честные и добрые слова прощания. Затем хлопнули по рукам и разошлись. Всё было обговорено ещё вчера. Роли распределены, сценарий написан. Вместо старой Toyota стояла Камазовская малолитражка, АК зелёного цвета. Особый шик ей придавал бугель на передней части с двумя большими противотуманными фарами. Это такая миниатюрная версия внедорожника, скорее даже шарж. Михалыч стоял возле автомобиля, проверяя манометром давление в шинах. Заметив Влада, старик улыбнулся. Готов? Получив утвердительный кивок от дайвера, шутливо склонил голову. Влад, знакомься, это Муха. Муха это Влад. Официальная часть окончена. Прошу занимать места согласно купленным билетам. Ха С трудом уместившись в малолитражку, Влад потянулся за ремнём безопасности, больно ударившись по колеченным плечам. Приметная машина, Михалыч, произнёс ныряльчик. Э, так это и к лучшему. Недавно увидел на рынке и не смог отвести глаз. Красавица сил нет. Хахтнул водитель, затем внимательно посмотрев по сторонам и в зеркала, лихо стартанул с места. Как рука. Антибиотики не забыл, маску надень медицинскую, чтобы камеры не ловить. Всё в порядке, но это немного признался наряльчик. Погода меняется. У меня тоже кости ломит. Скорее всего, будет снег. Шофёр замолчал, задумавшись, а потом рассмеялся в голос. Ты чего? недоверчиво спросил Влад. Рожий вояк, представил, когда ты их из дома провожать будешь, прокомментировал свою реакцию Михалыч. Что ты мнжоишься? Спрашивай, дорога длинная, а информационный шум по радио Я включать отказываюсь. Вы с дядей Гришей и Степаном давно знакомы? С 96-го. Да, как сейчас помню. Ельцин вновь президент, наши войска возвращаются из Чечни. Я лежу в БРДМ на телегорейках со связанными руками. Вон там, слева, в километрах в 20 меня обменяли. Первый Игришка на кожаную сумку с наличкой. Тогда я уже выгоревшим был, бесполезным куском мяса с потухшими глазами. Эх, жить не хотелось, а почувствовал себя живым, когда мне объяснили принципы, по которым существует организация Серх. Только видишь, как всё перевернулось. И сейчас пошёл снег. Ветер швырял в лобовое стекло крупные хлопья, заливая весь горизонт белым. Влад любил такую погоду, когда тепло настолько, что можно в одном осеннем пальто и без шапки постоять у жёлтого фонаря, любуясь пушистой шалью зимы. Оглядевшись, высунуть язык, ловя довольным лицом ледяной пух, а потом совсем по-детски слепить снежок из липкого снега и зашвырнуть так далеко, насколько позволяла рука. Затем проследить за медленным полетом комка, особо не сокрушаясь результатами броска. Немного расстроиться, что забыл перчатки, с завистью наблюдая на лепящую снеговика хохочущую детвору. В окончании чудесного вечера сесть в кофейню у окна, неспешно горячий напиток. Муха прилипла замедленно идущей фурой, отчаянно пробираясь по проторенному грузовиком пути. Дорога была длинной, а разговор по душам согревал не хуже магической шкурки из тимирийской белки, окрашенной сурьмой. Так за разговорами пролетела дорога до Астрахани. «Без обид, но нужно подкрепиться немного, да и застрять проще простого». Потому едем на стоянку к дальнобойщикам. Там и стол, и кров найдём. А уже утром заедем в Вершки. Не зачем на ночь глядя Анисию тревожить. Снег шёл всю ночь, заботливо укрывая землю толстым слоем белого пухового одеяла. Ветер же сбивал перину перемётами и заносами, рисуя чудную зимнюю картину. А на парковке уже прогревались десяток фур, готовясь к длинному забегу на тысячи километров. Михалыч напевал в душе у тёсова, чем и разбудил Влада. Затем старик ввалился в комнату с полотенцем на голове. Прости, старческая привычка, ни свет ни заря просыпаться, виновато произнёс Михалыч. Но раз проснулся, дуй умываться, надо завтракать и ехать. Светов по дороге купим. Знаешь, какие любит? Фиалка, кудрявая фиалка. Плотный завтрак в столовой при отеле, простая домашняя еда. Этокий филиал родного дома или посольства родины на чужбине. Место, где всё напоминает тебе о чедом. Будь то оляпистые тарелки, разнокалиберные кружки или ложки и вилки из разных наборов. Влад заказал рисовую молочную кашу, обильно приправленную маслом, бутерброды с брынзой и чёрного чая. Михала чуть плетал солянку по-абхазски с лепёшкой. После завтрака оба предались лени, рассматривая уличный пейзаж и сосредоточенных дальнобойщиков, которые вяло перекидывались скупыми фразами. Но лишь тронулась первая фура, формируя караван, старик поспешил на выход. Пробитая тяжёлыми грузовиками дорога стремилась к устью Волги, но волнение от встречи настигло дайвера после Указания Вершки 3 км. Экобратц тебя накрыло. Заметил перемену настроения водитель. Ты от чего так возбудился? Переживаешь по поводу Ваяк или Анисии? Думаю, как там мой дом, но я о встрече тоже переживаю. Честно признался нарядчик. Прорвёмся, герой. А впереди показались первые заборы деревни, следом закрытая библиотека и одинокий круглосуточный ларёк. Во многих домах уже горел свет, а трубы отправляли в серое небо струйки белого дыма. Михалыч сбавил скорость и вопросительно развернулся к Хадаку. По дороге прямо метров 400 последний дом по левую руку. Поспешно подсказал дальнейший путь Влад, направляя зелёную муху по Астраханскому бездорожью. Остановившись у забора, цепнев отметил почищенную от снега дорожку, припаркованный внедорожник. Забрав из салона цветы и пакет с продуктами, смело направился в дом. Открыв дверь в сени, упёрся во вторую запертую дверь. Крево усмехнувшись, принялся стучать ногой в дверь. Кто там? Раздался незнакомый голос. Хозяин дома, просится на постой. Ответил Влад, а в доме раздался тихий шёпот разговора. Чуть позже дверь открылась, но дорогу преградил крепкий парень с короткой стрижкой. Документы. Шкафу на кухне возьми и ознакомься. Дорогу освободи, служевый, глядя в глаза, ответил дайвер. Влад Раздался испуганный возглас девушки. Военный поморщился от прозвучавшего имени, затем вновь повернулся к дайверу. "Тот тебе не рады. В моём доме я решаю, кто мне рад. Всех не согласных прошу покинуть помещение или вызвать полицию с заявлением о самовольном захвате собственности, самоуправстве и нарушении неприкосновенности прав и свобод гражданина". «Или ты против граждан? А может, против России? Или Путина? Так ты скажи!» С напором произнес Влад. «У меня приказ!» Начал было военный. «Как там, Борис? Поправился?» «С дороги, Павел!» После этой фразы Влад с силой толкнул дверь, освобождая проход. Отбив сапоги на пороге, решительно зашел в дом. За две недели отсутствие убранства особо не изменилось, лишь добавился уют. Новые занавески на окнах, скатерть на столе. В единственной комнате стояла рыжеволосая девушка в смешной пижаме с аппликацией. Приятно порадовала своим видом заправленная раскладушка. Влад разулся, вручив цветок ошалевшей сонной Анисе, направился к холодильнику. И начал раскладывать купленные ранее продукты. В то же время за спиной военный пытался связаться с начальством. "Как так, Анисия? Попросил присмотреть за домом, а тут люди посторонние шастают, жрать нечего, все припасы подъедены, но хоть дорожку от снега почистили", отчитывал библиотекаря парень. "Завтрак сделать? С тобой хочет пообщаться Александр". Раздался из-за спины голос с остальными нотками. Он знает, где меня найти. Кинул через плечо Влад, разогревая плиту. Приёмные часы с 11 до 3 в будние дни. И ещё. Завтракать будешь или сразу уедешь? Омлет ели вчетвером и в полной тишине. Испуганная Анисия, напряжённый Павел, довольный Михалыч и сосредоточенный Влад. «Майор Горин сказал, что мы можем простить тебе предательство ввиду твоего героического порыва». Начал агитацию военный. «Ха-ха-ха, Горин, уже майор! Ха-ха, как тесен мир!» — хмыкнул старик. «За что прощать? Я вольный человек. Вот Михалыч, когда вас простит за выгорание, тогда и потолкуем». «Он серый», — возмутился Павел. «А ты какой?» В общем, Дорогие гости, попой не елости, чай да хлебоваем и Ш... знаешь, а мы можем и по-другому поговорить. Как запоёшь спецприёмники принялся угрожать военный. Зря мог бы спасибо за белый мёд сказать. С вещами на выход. Разозлился Влад немедленно. А запись с угрозой будет предметом торга. Через 2 минуты хлопнула входная дверь за спиной Павла. Сумку с вещами и раскладушку вынес хозяин дома, игнорируя любые фразы и извинения. Влад быстрым шагом зашёл в дом и заперся, а Михалыч с забавным предметом в руках искал жучки и камеры. Затем, кряхтя, взбирался на табурет и выдёргивал приборы для слежки. А я тут переодевалась, Чуть не плача, поделилась своими переживаниями девушка с цветком кудрявой фиалки в руке. Так Анисия, сейчас будет серьёзный разговор, после того, как Михалыч проверит досконально комнату на отсутствие подарков. А пока я хочу посмотреть, какие звёзды далёких миров спрятаны вон в тех книгах. Какой же ты чудак, Влад, усмехнулся старик. Ты же не об этом хотел спросить. Э, я в баню пойду, сожгу эту гадость. Старик глянул в окно и лишь потом вышел прочь. Дайвер смотрел на девушку, которая раскладывала на полу богатство, быстро умножив ряды на столбцы, получил количество книг более 100 штук. Ну, раз придание готово, выходи за меня, дайвер Анисия. Не делай это печку меж собой делить. С улыбкой, глядя на смутившуюся и покрасневшуюся девушку, Влад был доволен своей шуткой. Глаза Ани забегали по названиям книг. Затем схватила одну из них и протянула парню. "Луиза Гордон: Однажды ночью в Лас-Вегасе". Прочитал Влад, а затем вопросительно поднял бровь. "За 300 долларов в Лас-Вегасе обручают в течение 15 минут. Всё готово?" в том числе цветы, музыка, фотография и памятный сувенир, смощённо произнесла Анисия. А ещё я согласна. Вот, блин, попал. Это всё? А продолжение будет возможно. Юра, ты дома? Мне пора. Твоя жена вернулась. До встречи. Надеюсь. Надеюсь, что ещё увидимся. Это